Он взял мою левую руку, соединенную цепью с лодыжкой, и вложил в нее жестяную чашку, сунув правую ложку, а потом направил в еду. Это кофе с молоком и хлебом. Я попыталась выловить хлеб, но это оказалось невозможно, и он был вынужден мне помогать. У него были большие теплые руки, и когда он поднес ложку к моему рту, я ощутила приятный запах Свежесрубленного дерева. Возможно, это он рубил сучья и ветки. Может быть, он лесоруб? Поторопись, у нас еще много дел. Он быстро кормил меня теплыми размокшими кусочками хлеба. Я едва успевала глотать. Неужели вот так набегу? Мы кормим и детей, заставляя их быстро-быстро все съесть, потому что сами спешим на работу, к телефону, в туалет. Мы считаем, что они начнут непрерывно, не делая пауз, глотать. Они протестуют, проливают, роняют еду, стучат ложкой. Я не протестовала. Есть не хотелось, зато, по крайней мере, эта еда легко глоталась. Я старалась от него не отставать. Он поднес миску мне ко рту, и я выпила остатки. Назад в палатку и в этой рот. Можешь снять маску. Молния опустилась. Я с удовольствием сняла маску и высморкалась. Потом прислушалась к тому, что делалось снаружи, к шепоту. Молния вновь поднялась. По запаху я узнала мясника и съежилась от страха. Подвинься, я должен кое-что достать. Я отшатнулась от огромной черной лыжной маски. Он протиснулся мимо меня и из дальнего угла палатки извлек голубой полиэтиленовый пакет с запасами. Еще не совсем разогнувшись, он вдруг застыл. Когда я увидела, на что он смотрит, сердце чуть не выпрыгнуло из груди. Наверное, я заснула с куском хлеба в руке. Верх спального мешка и пол были усеяны крошками. Черная голова повернулась ко мне, он отбросил пакет в сторону. Спрятаться было некуда. Я могла лишь заслонить лицо свободной рукой. «Дрянь! Мерзкая грязная сука!» Каждое слово сопровождалось ударом по голове. Он схватил меня за волосы и подтянул к себе. От него несло жиром и затхлым запахом крови. Я перестала дышать. «Не фиг делать из нас слуг! Привыкла, что за тобой...» Всю жизнь убирают грязь какие-нибудь ублюдки. — У нас это не пройдет. Нам и так приходится выносить за тобой дерьмо. — Это не моя вина, — не выдержала я. — Какой смысл в покорности, если тебя все равно бьют? Вы и сами привезли меня сюда и приковали. Я могла бы сходить в лес. Это не моя вина. Казалось, сейчас он меня убьет. Но в этом мгновении в палатку просунулась другая черная голова. «Что происходит?» — спросил лесоруб. «Ничего. Выйди отсюда. Я все сделаю сам». «Что сделает?» Голова исчезла. Мясник пнул меня ногой. «Убери здесь все до крошки, мразь!» Он выбрался наружу, а я принялась счищать крошки бумажным полотенцем, смоченным минералкой. Ясно, что мясник хотел меня ударить, потому что думал, что я богата или еще почему-то. Он всегда найдет оправдание. Глупо оправдываться. Это все равно не поможет, а я скована и беспомощна. А может, он злится, потому что другие с ним не согласны. Я вспомнила тех двоих в машине».